Глава 25. Отчаянный побег Интуиция подсказывала Каю, что оставаться на одном месте, даже под невидимостью, слишком опасно. Требовалось как можно скорее добраться до заброшенного алтаря и покинуть Белум. К сожалению, после переноса за город у Кая оставалось очень мало сил, поэтому сейчас он мог использовать не более одной способности. Конечно, пространство все еще было заблокировано, Однако это мешало лишь прорываться сквозь него, но не искажать поверхностно. Так что для техники фантомных шагов помехи создавались по самому минимуму. К тому же в базовом состоянии каждый параметр парня так практически достигал 50 тысяч единиц, что давало ему огромную скорость. Восстановлением же духовной выносливости он занимался прямо в пути, погрузив часть параллельных потоков сознания в состояние медитации и начав впитывать накопленную за эти недели энергию души. Благодаря ей и специальной алхимии возвращение сил происходило куда быстрее. Естественно, в ослабленном состоянии Кай проигрывал в скорости небесным монархам и талантливым пиковым священным лордам, но у него все еще оставалась парочка козырей в рукаве энергозрение и контроль над праной. С их помощью он мог спокойно находить любые аномалии и проходить сквозь них, тогда как адептам приходилось двигаться максимально осторожно и нередко окольными путями, что не слабо снижало их скорость продвижения в этих землях. Вдобавок, аномалии находились не только на земле, но и в воздухе, так что лететь на полной скорости небесные монархи тут не могли. Вскоре прошел час. В Белуме из-за большого количества рассеянной повсюду сил рун было значительно более высокое энергетическое сопротивление, чем в других мирах испытаний, поэтому здесь в базовом состоянии Кай мог достичь не более 70% от скорости звука. Таким образом, к этому моменту он преодолел только половину пути. Увы, даже отдалившись от Мекхана на более чем 700 километров, он все равно чувствовал блокировку пространства. Продолжая бег, Кай внезапно ощутил далеко позади себя несколько равноудаленных друг от друга аур, что очень быстро приближались. Он насчитал пятерых священных лордов конечной пиковой стадии, что явно были мастерами двух и трех звезд. Как назло, вокруг не нашлось ни одной аномалии, что могли бы замедлить их. Тем не менее, вступать в бой Кай не собирался. Адепты, скорее всего, просто прочесывали местность в этом направлении, так что, пока Кай оставался невидим и неощутим, ему не было смысла нападать и раскрывать себя. Вот только уже через полминуты все пошло совсем не так, как на то рассчитывал парень. Он думал, что культисты просто пройдут мимо, однако те неожиданно сгруппировались, а затем, достаточно приблизившись к нему, резко ударили атаками по площади. Воздушный порыв, рассекающий десятки деревьев, дождь из песчаных копий, алое пламя и многое другое моментально обрушилось на область, где находился Кай. «Как?» – изумился он, защитившись от атак. «Даже с помощью сфер меня нельзя обнаружить. Только понять, что я где-то рядом. Но они раскрыли сферы только в момент атаки. Так как они поняли, что я должен быть где-то здесь?» Вот только времени удивляться Кай особо не имел, ибо усиленные до предела враги тут же атаковали, словно наконец-то увидев его. «Ну хорошо, давайте поиграем», – фыркнул парень. Все это время он крупицу за крупицей накапливал потраченные силы, используя лишь технику движений. И за целый час их поднакопилось немало. Больше он не собирался сдерживаться. Покрывшись черными чешуйками и усилившись практически вдвое, Кай превратился в незримую цепную молнию, что в один миг поразило каждого из преследователей. Адепты Дома Крови славились своими повышенными параметрами и живучестью, однако противопоставить Каю в итоге ничего не смогли. Их тела моментально превратились в кровавые ошметки. Воины даже не успели осознать свою гибель, все произошло слишком быстро. А ведь еще совсем недавно Каю было бы непросто справиться даже с одним из них. «Да!» – радостно закричала Виола, наконец ощутив вкус крови. «Так их! Давайте еще, хозяин Кай! Нужно больше трупов!» «Будут!» – коротко бросил воин в ответ, резко размазавшись в пространстве и переместившись к одному из адептов. Культист лишился рук и ног, а состояние его астрального тела было незавидным. А та Какая слегка задела даже его душу. Но тем не менее адепт все еще жил. Естественно, лишь по воле Кайзера. Наступив на бледного и хрипящего от боли гнома, Кай погрузил в его душу проклятие пылающего льда. Мгновение спустя раздался безумный жуткий крик, от которого у иных смертных застыла бы кровь в жилах. Если бы не заранее установленный Каем пространственный барьер, то крик адепта точно разнесся бы на десятки километров и привлек ненужное внимание. Спустя несколько томительных секунд Кай деактивировал действия техники и прекратил пытку. Культист, дергавшийся от боли так сильно, что ошломались кости, наконец затих. Используя полное подчинение и поле превосходства, Кай заставил его очнуться. Отвечай! «Как вы нашли меня?» – с холодным и пугающим тоном спросил он. Сфокусировав взгляд, гном резко скривился и плюнул в Кая. Конечно же, не попал. Вспышка кошмарной боли вновь накрыла душу адепта. Ему казалось, что пытка длилась целую вечность, хотя на самом деле прошла всего секунда. «Повторяю вопрос. Как вы нашли меня?» «Катись к праотцам! Я ничего тебе не скажу!» Продолжал упорствовать священный лорд. На лице Кая не дрогнул ни один мускул. Услышав отказ, он продолжил пытку. Вскоре прошла минута. Истинные мастера были очень крепкими и волевыми существами, но даже их можно было сломить. «Как вы нашли меня?» «Не знаю! Я ничего не знаю!» Закричал гном. Снова вспышка боли. «Как вы нашли меня?» «Остановись, я не знаю!» И опять. В конце концов Кай добился своего. «Пожалуйста, остановись! Умоляю, хватит! Лучше убей меня! Я больше не выдержу!» Разрыдавшись, замяблил культист. У него уже не оставалось сил, чтобы даже кричать. Его разум был близок к распаду, а воля – к угасанию. Если все так и продолжится, то он сперва сойдет с ума, а затем банально утратит связь искры с душой и за полностью сломленной воли. Впрочем, она уже надломилась. «Как вы нашли меня?» – словно робот в очередной раз спросил Кай. «Я не могу ответить! Не могу!» Гном уже приготовился к новой пытке, однако, как ни странно, ничего не произошло. «Не может!» «Понятно!» – кивнул Кайзер, достав очередной божественный артефакт. Адепт с ужасом глядел, как тот приближается к его животу, где и расположена душа. Инстинктивно задрожав, он приготовился к худшему, но внезапно ощутил, что с его оболочки души спали абсолютно все цепи контрактов. Артефакт Кая при этом тут же покрылся трещинами и лишился своей силы. Теперь это был не более чем кусок дорогого духовного материала божественного ранга. «Как вы нашли меня? Говори!» Священный лорд неуверенно кивнул, после чего с трудом заговорил. «На, на вершине дворца находится божественный артефакт! Он блокирует любые пространственные перемещения вокруг себя в радиусе 5000 километров, а также, также позволяет обнаружить любые, даже самые мелкие пространственные колебания, включая кольца и хранилища. Поначалу аномалии пространственного типа сильно мешали поискам, но потом дух-хранитель заметил пространственное искажение, что двигалось строго на юго-восток. Он решил, что это ты, и послал всех в ту сторону. Наша группа была ближе всех к тебе на тот момент. Но вы все равно, будь-то, видели меня. Как? Дух-хранитель Механа связался с нами через татуировки Дома Крови. Он словно внедрился в наш разум и на основе данных артефакта транслировал зону твоего местоположения прямо в бою. Сейчас он меня не видит. Нет, ты же повредил метку. Иначе я бы уже был мертв. Про силу того артефакта на вершине дворца вам тоже рассказал Дух? В конце поинтересовался Кай, который не находил подобной информации в памяти Родена. Да, это была чрезвычайная ситуация. Поэтому нам сообщили о его силе, чтобы не возникло проблем с подключением к сознанию Духохранителя. Конечно, это назвали тайной Дома и запретили ее разглашать на основе наших духовных контрактов членов Дома Крови. Так и знал. Для таких дел системные клятвы почти никогда не используются, особенно на рядовых бойцах. Хорошо, хоть среди его духовных контрактов не было ни одного с божественной силой. А то артефакт мог бы и не справиться. Жаль только, что информация все равно оказалась бесполезной. Я не могу использовать технику движений, но отказаться от хранилища никак не выйдет. Там слишком много ценного. «Инструментов же, чтобы скрыть пространственные колебания от божественного артефакта, у меня попросту нет. Только зря потратил время и ресурсы!» Тьс! поморщился парень и раздавил оболочку души гнома вместе с его животом. «Тратить время и силы на взлом пространственных колец и хранилищ адептов Кай не желал, поэтому сразу продолжил путь». К этому моменту он восстановил достаточно сил, чтобы отбиваться от адептов, но для изнурительного часового забега это было недостаточно. Поэтому пришлось деактивировать технику пришествия владыки войны и максимальное усиление от продвинутого полного подчинения. Кайзер вернулся в базовое состояние, оставив разве что техники покрова и движений. Сталкиваясь с реальностью, любой достаточно сложный план рано или поздно летит в тартарары, и план спасения Ашцилы не стал исключением. Теперь Каю оставалось лишь импровизировать. Впрочем, если бы не подготовка, то в любом случае было бы сложнее. Все-таки даже для импровизации требовалось понимать, что и когда лучше делать. Вот и сейчас Кай использовал одну из заготовок. Призвав клонов и создав для них похожие, но пустые хранилища, он приказал им под невидимостью бежать в разные стороны. Сам парень тоже сменил маршрут, решив сделать небольшой крюк. Если верить памяти Родена, в той стороне должно находиться гораздо больше аномалий. Пока двойники выигрывают ему время, Кайда берется до них, чем сильно усложнит путь для преследователей. Увы, не прошло и четверти часа, как один из клонов уже погиб. В течение следующих пяти минут аналогичное произошло еще с тремя. Враги стягивали все больше и больше сил, уверенно догоняя Кая. Неожиданно он ощутил, как один из клонов потерял сознание, но не умер. «Что? Хотите взять живьем? Ах, хрен вам, а не плоть потомка Гидры!» Усмехнулся Кайзер, рассеивая душу двойника, отчего его тело моментально иссохло от нехватки энергии. Остальным же клонам он приказал самоуничтожаться, если окажутся в безвыходном положении. В целом, они вообще не должны были вступать в бой, стараясь как можно дальше и дальше уводить культистов в сторону. В итоге, благодаря двойникам и аномалиям, Кай выиграл себе почти полчаса. Но в конечном счете, враги все равно приблизились к нему. И на сей раз, это были уже небесные монархи. Цель впереди! «Дистанция – 11 километров», – услышал через духовную связь Саварил, лидер одного из малых боевых отделений Дома Крови, небесный монарх конечной стадии и мастер трёх великих звёзд. «Это всего лишь начальный священный лорд. Он перестал скрываться». «Не расслабляйтесь», – подавив изумление, приказал он. «Полная боевая готовность. Приоритет – захват цели живьём». Если не выйдет, поставьте на него отслеживающую метку. Действуем по плану. Если провернемся успешно, то нас точно ждет серьезная награда. «Придито!» – весело отозвались товарищи, мысленно уже потирая руки. Догоняя цель, десятки адептов начали аккуратно окружать ее. Малые боевые отделения любого из домов состояли из десяти небесных монархов, каждый из которых был не слабее трех малых звезд. Собственно, в группе Саварила именно такие бойцы и состояли, все трехзвездные. Правда, стадии воинов все же отличались. У них было шестеро начальных небесных монархов, трое срединных и один – он, конечный. Но даже так их слаженный отряд представлял себя довольно грозную силу, особенно для каких-то там священных лордов, тем более начальных. Расстояние до цели все уменьшалось, пока, наконец, не достигло критического значения. Адепты тут же раскрыли свои сферы, желая моментально подавить беглеца. Начальные небесные монархи их отряда обладали полными сферами, а срединные и конечные – пиковыми. В среднем у каждого их было по 2-3 штуки. Ну и, естественно, как и большинство других воинов этой ступени, культисты владели наиболее распространенным умением воли. Полем превосходства, коем и усилили сферы. В итоге сразу 25 сфер обрушились на священного лорда начальной стадии. Бойцы отряда уже были готовы праздновать успех, как вдруг по ним в ответ ударило сразу 7 дважды усиленных сфер, одна из которых, пути меча, мощи оказалась сравнима чуть ли не с низким качеством божественного ранга, а сразу 5 относились к таинственным и легендарным концепциям. И хотя совокупная мощь воли десяти небесных монархов легко сдержала ответный удар и тотчас прогнула вражеские сферы, подавить цель в итоге так и не удалось. Но мгновение спустя она резко сменила свое направление и сильно ускорилась. Саварил даже не успел ничего предпринять, как его восприятие вдруг зафиксировало гибель одного из товарищей. Шок сменился холодной яростью, и он мысленно закричал. «Сгруппируйтесь и используйте алхимию! Усильтесь рунами! Немедленно!» На ходу выпив боевой препарат, Саварил бросился в атаку. К этому моменту погиб уже второй его подчиненный, что лишь сильнее разозлила воина. Тем не менее, он держал себя в руках, не позволяя эмоциям возобладать над разумом. Потеряв уже третьего товарища, небесные монархи усилились и сменили построение. Однако это мало чем могло им помочь. Противник не только усилился до неимоверного уровня, но и вновь стал невидимым. А как бы четко им не транслировалось его местоположение, в конце концов истинные мастера в первую очередь полагались именно на духовное восприятие. Происходящее можно было сравнить с тем, как если бы смертный, без какой-либо подготовки и опыта, попытался вести бой с закрытыми глазами, полагаясь всего на слух. Вот и небесным монархам без тренировок было очень и очень непросто. А ведь дух передавал им лишь положение цели, но не ее невидимые техники. Начался сущий хаос. Враг мелькал тот тут, тот там, нанося молниеносные и неотвратимые удары, при этом избегая любых ответных атак. Формирование было нарушено, и адепты отчаянно пытались сделать хоть что-то. Использовали массовые техники, барьеры и даже ценнейшие артефакты. Увы, все было тщетно. Небесные монархи падали один за другим. И в конечном счете очень быстро от отряда Саварила остался только он сам. Словно незримый враг специально приберег его на десерт. На нем до сих пор не было ни царапины. Мужчина познал отчаяние. Все его товарищи, с которыми он был знаком уже десятки и даже сотни лет, с которыми прошел и огонь, и воду, были жестоко убиты. Их тела будто бы разорвал дикий зверь, жаждущий кровавого веселья. Некоторых он и вовсе заставлял помучиться перед смертью, нанося филигранные атаки по астральному телу и душе. «Тварь!» Замерев рядом с умирающим другом, закричал Саварил. «Я убью тебя! Слышишь?» «Клянусь, я тебя прикончу, подлый крысёныш! Если ты зовёшь себя воином, то покажись! Хватит прятаться за артефактами! Выйди на честный бой!» Естественно, Кай даже не подумал становиться видимым. Он любил бои и нередко входил в азарт, сражаясь с кем-то действительно сильным. Вот только Саварил явно не тянул на такого противника. Кроме того, несмотря на потерю памяти, Кай уже давно не был тем парнем с земли, что был готов покрасоваться перед оппонентом. Благодаря приобретенному опыту, закаленной воле и холоду пустоты, что так или иначе оставил след в его душе, Кай стал куда более спокойным и рациональным человеком к своим тридцати. Иные мастера и к лет редко когда достигали такого самоконтроля и развития личности – Учитывая тот факт, что мощь эмоционального слоя также растет с каждым прорывом, система делает слабовольных воинов более жестокими, но сила сама по себе развращает. Поэтому Кай ничуть не веселился и не заставлял никого специально мучиться. Он лишь не сдерживал свою силу и старался бить на повал. Все остальное Саварил уже сам себе придумал. Даже то, что он остался последним выжившим, было не прихотью Кая, А банально результатом более высокого мастерства и опыта адепта по сравнению с его товарищами, а также талики удачи. Медлить Кайзер не стал и, добив очередного культиста, сразу же напал на лидера отряда. Интуиция позволила Саварилу вовремя среагировать и поставить блок. Однако удар, что обрушился на его меч, едва не вырвал клинок из рук и заставил проскоблить по земле несколько метров. Кости небесного монарха затрещали, а многие мышцы, связки и сухожилия порвались. Мощь, выплеснутая Каем, оказалась неимоверной. Если бы не укрепленная темной алхимией тело и сжатие силы, которым по умолчанию владели все опытные небесные монархи, как и прочими способностями стиля небесного смертного, то атака точно убила бы его. Каким-то чудом, вероятно, с помощью предвидения, Саварилу удалось заблокировать и второй удар, пожертвовав при этом целостностью правой кисти. Увы, на этом его удача закончилась. Следующая атака Кая снесла адепту половину головы, ну а затем парень сразу же добил застывшего врага, вонзив тому меч в живот. Сжавшиеся вокруг со сферы разрубили душу жертвы на две ровных половинки. Культист даже не смог использовать посмертную атаку. Битва заняла у Кайзера всего несколько секунд, но потратить сил он успел немало. А самое главное, ему все-таки пришлось использовать заимствующее пламя. Только с частичной трансформацией, техникой покрова и максимальным усилением продвинутого полного подчинения его параметры достигали 86 тысяч единиц каждый. Заимствующее пламя же позволяло усиливать первоначальные характеристики без ограничений, поскольку ресурсом было само тело. Таким образом, при умеренном самосожжении Кай получал еще как минимум 35 тысяч единиц каждому параметру, что доводило их значение аж до 120 тысяч. Вдобавок поверхностное сожжение потенциала астрального тела позволило успешно сопротивляться двум десяткам сфер врагов, а продвинутое полное подчинение их объединенной воле. С подобной силой он на голову превосходил большинство небесных монархов. Обычно начальный священный лорд никак не мог победить кого-то из воинов этой ступени, кроме уж совсем слабых воинов начальной стадии, фиссатов или мастеров одной-двух звезд. Все из-за того, что благодаря своему огромному запасу энергии и ее высокой плотности любые небесные монархи имели крайне высокие физические параметры, а также отличались более мощными техниками при том же уровне понимания законов. Однако со своими нынешними характеристиками и усилениями от линии крови, Кай не просто преодолевал этот барьер, но и даже сильно превосходил его. По сути, прямо сейчас Кай мог самостоятельно бороться против начальных небесных монархов вплоть до пяти великих звезд, против срединных и конечных мастеров – пяти средних и менее звезд а также против пиковых небесных монархов, если те были не сильнее пяти малых звезд. Ключевым фактором здесь было мастерство и сила воли, что у них при перерасчете на уровень начального священного лорда как раз не превышали семи больших звезд. Что же касалось небесных монархов в шаге от божественности, то среди подобных в ближних мирах практически не было никого ниже шести звезд. Поэтому собственными силами тягаться с ними Кай в любом случае не мог. Даже престарелый фансалеон Эрх, из-за возраста и скудности ресурсов срединных миров, опустившийся до пяти средних звезд, представлял большую угрозу. В любом случае, погоня все еще продолжалась. После смены маршрута до алтаря оставалось не менее 800 километров, а враги были все ближе. За следующие 7 минут на Кая напало еще несколько боевых отрядов Дома Крови, которые каким-то образом умудрились догнать его. К счастью, среди них не нашлось никого слишком опасного, поэтому парень справился со всеми. Однако с каждым разом врагов становилось все больше, а их уровень все выше. В конечном счете Кай ускорился, начав использовать накопленную за 3 недели энергию души и усиление изначальной вспышкой. Обильно расходуя ресурсы тела и души, он резко вырвался вперед. Увы, дотянуть до алтаря этих сил ему не хватило бы, но это и не требовалось. Уже вскоре он вступил на территорию так называемых «костяных болот», что являлись одной из наиболее опасных аномальных зон этой части континента. Как Кай и ожидал, даже адепты не рискнули идти за ним сюда.